Глава пятая. В столовой почти никого не осталось. Все разошлись. Здесь хочется добавить, что после сытного завтрака. Но, увы, это было не так. Короли Гроицыра о чем-то шептались возле камина, соприкасаясь странными головными уборами, кое принято было здесь носить. Может, это признак статуса? А что? Вполне возможно. Чем выше, тем объемнее и ярче бархатный пузырь на голове. По всему выходило, что так. Пока я мысленно благодарила небеса, на дам, похоже, странная мода все-таки не распространяется. Не заметила, что меня терпеливо, но очень выразительно ждут. «Что сегодня будем делать? Какое колдовство творить?» Подбежала ко мне принцесса, явно воодушевленная вчерашними подвигами. «Да, перестаралась я с физкультурой. Дитя-то поверила. За чистую монету» то есть за чистое колдовство приняла наш призыв короля в Казиматы. Душу царапнуло чувство вины. Легкое, потому как у меня, если разобраться, выбора не было. Не могла же я допустить, чтобы ребенок заболел бронхитом. Вы освободили нас от ведьмы. Злата взяла меня за руку. Заставили отца прийти в подземелье на помощь. Вы сможете все. Спасибо, конечно. Приятно. Вот только не надо поручить гордое звание ведьмы всякими гадинами, что используют волшебство во вред. Ого! И давно это я стала борцом за ведьминские права. Видимо, этот мир на меня так действует. То ли еще будет. Мне кажется, она не ведьма. Осторожно начала я. Почему? Синие глаза прожигали насквозь. Сколько же в этой девчонке жизни, энергии! «Ведьмы – существа справедливые», – заявила я. «Ладно, не будем вспоминать хозяйку пряничного домика, жрущую ни в чем не повинных детей. Это, в конце концов, всего лишь выдумка воспаленного сознания братьев Грим. Как вообще можно было придумать подобное зверство, да еще для юных читателей?» «Все?» «Ладно», – согласилась я. «Не все. Ведьмы – они как люди». Бывают хорошие, а бывают не очень. Наверное. Скорее всего, Вацлава шпионила в пользу Олени. Король подошел сзади неслышно, заставив вздрогнуть. Я вас напугал? Нет, просто я задумалась. О чем? О твоих синих глазах, рыжий. О том, почему бубенчики на тюрбане не звенят, когда подкрадываешься сзади. Волшебство? «Вы думаете, она ведьма, Ваше Величество?» «Она шпионка из оленей. А ведьма или нет, какая разница?» «Большая. Вот знали бы вы, что та нищенка ведьма. Думаю, это очень даже помогло». При слове оленя принцесса скривилась так, словно съела того самого жареного слизня. «А оленя это... «Соседнее королевство», — отрезал король. Я склоняюсь к мысли, что жених принцессы будет оттуда. Они бедны. Думаю, контролировать младшего принца не составит большого труда. Королевой же будет злата. Принцесса нахмурилась, а я посмотрела на короля. Что ты такой непонятливый, а? Успокоительный выпил, даже поел. Ну, что было, то и поел, что уж теперь. Что снова рычим? Контролировать он собрался. Двух подростков, которых насильно заставят вступить в брак. Ну-ну. Флаг тебе тюрбоносец в руки, барабан на... Ладно. Посмотрим, что из этого выйдет, хотя ясно же как день, ничего. Ни взаимного уважения, ни общей цели. Сдается мне одной случайно попавшей в этот странный мир ведьме, очень скоро придется применять настоящие чудеса педагогической магии. «У вас есть идеи, как расколдовать баронессу?» Я вздохнула. «Ну и аппетиты у вас, ваше величество. Королевство накорми, баронессу расколдуй. Где силы-то взять? Из сырой морковки с листиком салата? Еще утром я вообще считала, что никакой иной магии, кроме закона области не существует. А тут...» «Хорошо». Правильно интерпретировал Его Величество мое грустное молчание. «А как думаете, почему вам не удалось приготовить во дворце еду?» «Не знаю. Может, у вас сковородки прокляты или кухня в замке. Хотя, скорее всего, дело в...» «Лес!» — воскликнули мы хором. «Лес не совсем королевство!» — воодушевился король. Хотя нам уже приходила в голову такая мысль, но, к сожалению, у слуг на костре, разведенном в лесу, так ничего и не вышло. Но вы другое дело. Рыба на углях была восхитительна. Рыжий облизнулся, да так, что по спине побежали мурашки. Здоровый, крепкий, роскошный, зверский, голодный мужик. А я, женщина, сделать ничего не могу. Может, я все-таки умерла, и это ад? Если вспомнить многочисленные анекдоты из моего мира на данную тему, очень похоже, но лучше об этом не думать. «Я с утра хочу туда отправиться», — объявила я, прогоняя шальные мысли. «Выкинь, Наташа, всю эту ерунду из головы и займись делом. Королевство надо спасать от голода, девчонку от брака». «Замечательно», — кивнул король, — зазвенели бубенчики на тюрбане. Я прикажу все подготовить. И еще, Ваше Величество, мне бы очень хотелось попасть на местный рынок. Можно это устроить? Вам необходимо сменить одежду. Мужчина покосился на балоневые штанишки. Черт, они меня полнят. Необходимо слиться с людьми, а не вызвать волнение, заметила я на всякий случай. А то мало ли что там не подберут. В таком вот беретике у меня точно ничего не выйдет. Хорошо. Лард будет вас сопровождать. Я тоже пойду. Злата решительно посмотрела на папеньку, и тот сдался. Стефан просто кивнул, делая вид, что и не думал запрещать любимой дочери подобный пустяк. Хороший ход. Не хочет при мне затевать скандал, и девчонка это явно предвидела. «Если судьба когда-нибудь вернет меня обратно в мой мир, подарю его величеству пьесу Грибоедова. Что-то мне подсказывает ему понравиться. Есть там одна фраза?» «Встречаемся через полчаса у садика. Собак придется оставить в замке, слишком приметные». Бросила злато и удалилась к себе. «Ого! И никакого ребячества. Просто генерал, планирующий вылазку к неприятелю». Интересно, а какая принцесса на самом деле? Похоже, дурит рыжая бестия и отца, и пришлую ведьму. В спальне меня уже ждала приготовленная слугами одежда. К счастью, никаких бархатных колпаков. Чепчик, точь-в-точь -точь сказки про золушку. Неприметное серое платье. Сверху корсет на шнуровке спереди. Также была одетая служанка только у той был еще фартук, который бедняжка нервно мяла всякий раз, когда касалась ведьмы, помогая одеться. Разговаривать со мной девушка боялась до жути, и спрашивать, как ее зовут, я не стала. Паша же решил, что раз я теперь знаю его имя, то непременно прокляну. Вот ведь сами напортачили, а теперь, видите ли, в обморок при виде ведьмы падают. Отпустив служанку, я развернулась к сладко дремлющему на двух мягких подушечках мопсу. «Мой малыш. Лапки устали от крутых каменных лестниц средневекового замка. Болят, наверное. Да и голодный он, конечно. Кекс!» — поцеловала я персиковое чудо в нос. «Ну, как я тебе?» Я покружилась, демонстрируя нижние юбки. «Конечно, это платье Золушки из первой части». Фея крестная, прямо скажем, еще в пути, но оно же длинное, старинное. Лучший в мире мужчина фырканьем изобразил изысканный комплимент, и я удалилась, наказав мальчику вести себя хорошо и ждать меня. Длинные юбки зло, особенно с учетом ступенек, переходов, лестниц и прочих радостей старинного замка. Я сто раз споткнулась, и сто раз чуть не упала, теряя равновесие. Зато в стены вставлены тяжелые бронзовые кольца. Для чего, не знаю. Держатели для факелов, доспехи стоят вдоль длинных коридоров. И за все это, если что, можно ухватиться. Так что идет, как лебедушка плывет, это, увы, не про меня. И это я еще в платье служанки, без шлейфа и прочих излишеств. Изо всех сил, пытаясь ничего не сказать или не пожелать, еще не хватало, чтобы вселенная решила, что я проклинаю всех обитателей замка, начиная с его величества, загрустила. В голове сплошная ненормативная лексика. До «Да чего ты, Наталья Владимировна, докатилась? А подбодрить себя? А дать емкую четкую характеристику ситуации? Пока воевала с платьем, сосредоточившись на двух важных вещах, не навернуться и не выругаться, думать забыла о том, куда иду. Однако так же, как и в прошлый раз, замок сам привел в нужное место. Просто удивительно. Я чувствовала с ним связь. Как в сказках, где дом разговаривает со своими обитателями, показывает секреты, помогает во всем. Что-то... что-то я такое читала, кажется. Наконец я оказалась перед той самой дверью, в которую мы с Кексом выходили утром, навстречу страждущим. Вспомнила, что бедняги так и не расколдованы. Один мерзнет, другой мычит. Но я ведь и затеяла весь этот маскарад, чтобы спасти их голодное королевство, так что... Наконец-то! Бросилась мне навстречу принцесса. Что за садик такой заколдованный? Стоит в него выйти, как навстречу кто-нибудь добросается. Я посмотрела на Злату. Серое платье кружевной передник, длинный плащ, не богатый, но теплый. Капюшон в форме колпака до самых пяток заканчивался забавной кисточкой. «Готовы?» – спросила у меня принцесса, подавая корзинку для покупок и тяжеленький, приятно позвякивающий мешочек. Я кивнула, взяла корзинку, повертела в руках деньги, не зная, куда положить. «На пояс», – пояснила принцесса, показывая, как подвязать кошель. Я отрицательно покачала головой и сунула мешочек в рукав. Деньги с пояса можно срезать, и из корзинки стащить. Сразу вспомнились восточные сказки и багдадский вор. Кто знает, откуда у них мода на тюрбаны высотой в два локтя. Мало ли, какая у местных воров наследственность. «Ваше высочество, госпожа ведьма!» К нам подошел Паш, одетый как слуга. «Готовы?» – спросила у нас принцесса. «Тогда вперед!» Скрипнула неприметная калитка, спрятанная в стене. Ее с поклоном открыл высокий седоусый стражник. И мы все трое бесшумно покинули замок. Мощеная камнями улица ведет вниз. Остроносы и мягкие туфли осторожно касаются чужих камней чужого мира. Яркое солнце освещает каменные домики. На кованых дверях резные ручки-молотки, фонарики, вывески. Настоящий сказочный городок. Я словно попала на съемочную площадку. Вот-вот голос ассистентки кликнет. «Проклятое королевство, дубль восемь, сцена пять!» Вот только я не актриса и не режиссер. Я учительница. Или нет? Где иллюзия, а где реальность? Не знаю почему, но именно сейчас накрыло до да дружи в коленях и потных ладоней. Все это время казалось вот-вот, Вот сейчас очнусь и пойму, то был лишь сон. Я просто упала. Наверное, давление или толкнул кто... Нет, Наташа, это на самом деле... Что с вами? Донеслось, будто издалека. Ну вот оно, наконец-то. А я уж подумала. «Давай, Наталья Владимировна, просыпайся. Сейчас увидишь белые стены, встревоженные лица медицинского персонала. Интересно, в какую больницу отвезли? То, что рядом с домом, по прописке, или...» «Госпожа ведьма, очнитесь!» «Черт, кажется, не получилось». «Нам нужно кагати! скомандовал знакомый звонкий голосок принцессы Златы. «Боги, кто и за что меня проклял вместе с этим королевством?» «Может, обратно в замок?» Растерянно предложил слуга Паш. «Нет!» — строго осекли мальчишку. Меня подхватили под руки и потащили. Я как могла старалась помочь, еле передвигая ставшие вмиг ватными ноги. Несколько шагов, и все вновь заволокло туманом. Очнулась от заливистого звона колокольчика над собой. «Ваше Высочество, какая честь, что случилось!» «Вот», – растерянно ответила принцесса, и меня, еще не владеющую своим телом, но уже реагирующую на звуки, втащили внутрь. «А вы кто?» «Травница», – резко ответили принцессе. «Давайте ее сюда». Запах. Резкий, сложный, многогранный запах тысячи сушеных трав. Я еще не понимала толком, куда попала но по ощущениям мне здесь нравилось. Тепло, тихо. Под спиной мягко. Что это? Кресло. Огромное, уютное. Что-то поднесли к губам. Глотаю. Терпкое, мятное, приятное и освежающее. Сразу стало легче дышать. Взгляд прояснился. Я стала с интересом разглядывать баночки, скляночки, пучки развешанных под потолком трав, и огромную деревянную стойку с массивным молоточком для посетителей. «Это ведьма, о которой говорит весь город?» На вид совсем еще девчонка. Темные волосы убраны под платок, ярко-зеленые глаза. Такие могут быть только у настоящей колдуни. Захотелось спросить. «Вот же она, ваша ведьма, самая настоящая. Меня зачем выдернули?» Но я промолчала. «Сначала нужно во всем разобраться, мало ли». «Добрый день», — улыбнулась девушка. «Как вы?» «Лучше». Голос у меня при этом был как у каркающей вороны. «Где Агата?» — поинтересовалась принцесса, как только мне стало лучше. В голосе Златы было нечто, презрительное и недовольное, Уж что-что, подобные нотки у подростков на слух распознает любой опытный преподаватель. Принцесса явно была раздражена. Интересно, почему? Ей есть агата, приветливо улыбнулась девушка. Я спрашиваю, где старая травница. Злато приосанилась, смирив радушную хозяйку вкусно пахнущей лавочке венценосным и спепеляющим взглядом, очень похожим на папин. Бабушка ушла за травами. Тихо ответили ей. Девушка сжалась, став вдруг маленькой, испуганной и несчастной. Я молча наблюдала за разворачивающимися событиями, если честно, мало что понимая. По всему выходило, что и бабушка, и внучка обладательницы одного и того же чудесного имени. Что ж, бывает, ничего удивительного. Скорее поведение Злата настораживает. «Что это на нее нашло? Откуда столько высокомерия? Давно в подвале не сидела?» «У старой Агаты есть воночка?» «Но никто ничего об этом ни разу не слышал», — продолжала принцесса, только что перстом не грозя. «Ладно, придем домой в замок. Там я с тобой поговорю, наследница проклятого престола». Сейчас же очень хочется понять, как расколдовывают пострадавших от ведьминских желаний. Но зато потом не откажу себе в удовольствии примерить роль злобный фрэкенбок. Жаль только до плюшек, нам еще ой, как далеко. Ну вот, вспомнила любимый мультик и так плюшками побаловаться захотелось. «Меня не было много лет», — пояснила девушка, пряча глаза. «Я училась в академии». Бабушка не хотела, чтобы я приезжала в столицу. А почему вы вернулись? Спросила я. Бабушка сказала, мы должны помочь ведьме. А какой ведьме? Я вцепилась в подлокотники кресла и подалась вперед. Той, что явится снять проклятие. Бабушка сказала уже скоро. Мы со златой понимающе переглянулись, но ничего не сказали. Принцесса забыла о том, что она высокомерная наследница, я, что наследница, надо бы выдать ремня. Все это в раз вылетело из головы. Итак, некая старая травница Агата, что растит внучку о существовании которой никто ничего не знает, предсказала появление в королевстве ведьмы-спасительницы и даже собиралась ей помочь. Ради благого дела внучка оставила на время учебу и примчалась помогать вопреки желанию самой бабушки. «Еще бы! Какая уважающая себя бабушка в здравом уме и твердой памяти захочет, чтобы внучка худела на яблоках до морковки день ото дня?» «Казалось бы, все просто, а только вопросов тьма, а бабушке все нет». «А как там в академии?» Совершенно другой, полной зависти и тоски голос Златы вырвал из собственных мыслей. «Хорошо». Повеселила Агата, вмиг окунувшись в радостные воспоминания. Все-таки подростки быстро переключаются. Интересно. И чувствуешь себя среди своих. Порой трудно, но все равно весело. И потом Академия не в нашем королевстве. В столовой такие вкусные пирожки. Злата не сдержалась. Горько вздохнула, и что-то мне подсказывало, что явно не пирожки были тому причиной. Хотя, если вспомнить, что творится в королевстве, И это было бы неудивительно. Принцесса понимала, что бы она ни сделала, заветная мечта не сбудется. Никогда. «Агата, скажите, в академии обучали приемам снятия заклятий?» Спросила я, особо ни на что, конечно, не надеясь. «Но мало ли, все-таки девочка учится в магической академии. Чему-то же должны были там научить». «Каких именно заклятий?» «На королевстве заклятия». — сообщила я. — Странно, что Агата спрашивает, хотя... Мало ли, девчонка только что приехала, не в курсе. — Да, — кивнула она. — Бабушка сказала, что я должна вам помочь, только... Поскорее бы, а то последний семестр, понимаете? Куратор, зверь, чуть что отработки за пропуски. Принцесса вновь вздохнула, всем своим видом показывая, что была бы согласна отработать все изо всех, только бы попасть в академию. То есть ты не знаешь, как снять заклятие? Конечно, нет. Никто не знает, даже бабушка. А в этой твоей академии? Куратор, ректор, маги, архимаги. Кто-нибудь должен же знать, как это делается? Госпожа ведьма Наташа, вздохнула принцесса. С того самого момента, как прокляли наше несчастное королевство, заклятие пытаются снять. Маги пришлые маги. Прадед, дед, отец. Они не скупились, обещали озолотить того, кто сможет победить колдовство, и многие пытались, только... только не вышло ничего. Бабушка считает, что сама суть заклятия противоречит магической науке, проговорила Агата, чтобы пожелания сбывались вот так, на ходу, без ритуала и артефактов. Та ведьма, что много лет назад притворилась нищенкой, Была очень могущественная колдунья, не из нашего мира. В Академии тоже так считают. Сбывались вот так? На ходу, без ритуалов и артефактов, говоришь? Было дело недавно. Вот только делать-то мне теперь что? Люди без горячей вкусной еды, кучер с раздутым языком. Мычит, бедняга, слова сказать не может. Охранник дрожит на печи под тремя одеялами. Шпионка изрыгает жареных слизняков. И все это противоречит магической науке. Ни больше, ни меньше. «Магия — наука», — продолжала Агата. «Чтобы сварить зелье, нужны ингредиенты, расчеты, правильное время по лунному календарю, заклинания. Так просто колдовство не происходит». Принцесса кивнула и добавила. «Возможно, у ведьмы были артефакты?» и с ними тоже нужно уметь обращаться. Девчонки переглянулись вполне миролюбиво, что лично меня не могло не радовать молодцы. Метла домовик, и та требует сноровки и опыта. Не те векторы вместо уборки пыли получите развалины замка. Стоп, стоп. Не так быстро, я все-таки человек новый. Подняла руки вверх, стараясь прекратить этот нескончаемый шквал новой информации, чувствуя, что голова сейчас просто лопнет итак насколько я понимаю магия на территории королевства все таки действует конечно с удивлением посмотрела на меня принцесса мы бы по другому не выжили драгоценные камни руду соль их невозможно добывать без магии М да все чудесатее и чудесатея